Глава одиннадцатая. Не суетись, душа моя, не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, само слово зовет тебя вернуться. Безмятежный покой там, где любовь не покинет тебя, если сам ты ее не покинешь. Вот одни создания уходят, чтобы дать место другим, Отдельные части в совокупности своей образуют этот дольний мир. «Разве могу я уйти куда-нибудь?» — говорит слово. «Здесь утверди жилище своё, доверь всё, что у тебя есть, душа моя, уставшая, наконец, от обманов. Доверь истине всё, что у тебя есть, от истины, и ты ничего не утратишь. Истлевшее у тебя покроется цветом, Исцелятся все недуги твои, приходящие получит новый облик, обновится и соединиться с тобой. Оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и прибудет у вечно недвижного и пребывающего Бога. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обращенная, следует за тобой». Все, что ты узнаешь через нее, частично. Ты не знаешь целого, которому принадлежат эти части, и все-таки они тебя радуют. Если бы твое плотское чувство способно было охватить все, и не было бы оно в наказание тебе справедливо ограничено постижением только части, то ты пожелал бы, чтобы все существующее сейчас прошло, дабы ты больше мог наслаждаться целым. Ведь речь нашу ты воспринимаешь тоже плотским чувством. И тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слоги быстро произносились один за другим, а не застывали неподвижно. Ты ведь хочешь услышать всё целиком. Так и части, составляющие нечто единое, но возникающие не все одновременно в том, что они составляют. Всё вместе радует больше части если бы только это всё могло быть разом воспринято. Насколько же лучше тот, кто создал целое, Господь наш. И он не уходит, потому что для него нет смены.